том третьей. Глава первая. Прикрепленный Андропова опоздал лишь на секунду, выстрелил почти одновременно с обезумевшей от горя вдовой. Ноги женщины подогнулись, она упала навзничь. В центре лба появилось пулевое отверстие, из которого хлынула кровь. Раненого Андропова со всех сторон окружили сотрудники. Я не видел, в каком сейчас состоянии находится председатель КГБ СССР. Я закрыл своим телом Леонида Ильича за миг до того, как началась стрельба. Генсек ничего не увидел и в первые секунды даже не понял, что произошло. Другие телохранители сомкнулись вокруг и мы спешно вывели Леонида Ильича с кладбища. Люди, пришедшие на похороны, настолько растерялись, что никто не проронил ни звука. Потрясение оказалось настолько сильным, что вместо криков и плача слышался только испуганный шепот и несколько призывов срочно вызвать врача. Мы уже дошли до машины и только тогда народ на кладбище заволновался и зашумел. До заречья Леонид Ильич не произнес ни слова. Он был в состоянии близком к шоковому. И потряс его явно не звук выстрелов. Уж к этому-то фронтовик Брежнев был привычен. Его потрясла бессмысленность случившегося. Как же так? Ведь жили в одном подъезде, соседи, и так вот застрелить в упор, глядя в глаза. Думал он тоскливо, уставившись в окно. За речь, е как только вышли из машины, Леонид Ильич быстрым шагом пошел в дом. И уже на лестнице вдруг остановился, прижал руку к сердцу и скривился. Мы с солдатовым подхватили генщика на руки, быстренько подняли его на по лестнице в спальню. Раздели уложили на кровать. Началась свята. Прибежала Олефтина с уколом. Вбежал личный врач Брежнева Михаил Косарев. Не хватило, чтобы еще инсульт на два месяца раньше случился из-за меня, подумал я и тут же одернул себя. Я да тут при чем? Я прекрасно знал о ненависти между Щелковым и Андроповым. И то, что жена министра МВД винила Юрия Владимировича в смерти супруга, тоже ни для кого не было секретом. Но я даже предположить не мог, что она решится выстрелить прямо на похоронах в присутствии Леонида Ильича Обреждева. В моей прошлой реальности все происходило совершенно по-иному, но похоже, что эта моя реальность становится все более условной и зыбкой. Костерев выпроводил всех из спальни. «Виктория Петровна», — сказал он, плачущий, Женя Брешнева, — «вы тоже выйдите, пожалуйста, и вам надо успокоиться». «Пойдемте, я сейчас вам валерьянки накапаю». Алевтина приобняла Викторию Петровну за плечи и вывела из спальни. Только я не ушел, оставшись рядом с Леонидом Ильичем. Сел у изголовья его кровати и сконцентрировался на мысленном внушении. «А ничего другого не оставалось. Что мог, то и делал». Врачи пусть работают на своем фронте, а я, доморощенный экстрасенстели, под буду на своем. Ваше сердце бьется ровно, у вас сильное сердце. Оно работает спокойно и уверенно. В вашем теле сейчас происходят важные оздоровительные процессы. Нормализуется работа всех внутренних органов. Оздоравливается сердечно-сосудистая система. Снимаются спазмы. все кровеносные сосуды в превосходном тонусе и так далее в таком же ключе. Ну не знал я не знал правильных слов не был психотерапевтом и тем более кардиологом. Но вот я от всего сердца желал Леониду Личу здоровья. Скоро я из кардиологического центра Чазова не просто приехала она прилетела как мне показалось почти мгновенно. Провода присоски гудения аппарата, длинная лента кардиограммы. Приступ ритмия купирован. Имела место достаточно опасная фибриляция предсердий. Чазов с резким звуком оторвал ленту миллиметровой бумаги и сложил ее, сунул в медицинскую карту. Сейчас ритм восстановлен, но давление немного нестабильное. Доктор с облегчением вздохнул, вытирая вспотевший от волнения лоб. Сейчас, Леонида Ильича, лучше не беспокоить. Однако я боялся, что произошло что-нибудь похуже. В этот момент в спальню генсека вошла Алифтина с капельницей в руках. Чазов переключился на нее. Написал рецепт, разъяснил назначение. Косарев был тут же, что-то добавлял, предлагал. Впрочем, импровизированный консилиум очень быстро завершился». Леонид Ириевич должен находиться на особом контроле, сообщил мне Чазов. Следите за давлением и пульсом. А что насчет сна? Уточнил я. Ну пока пусть пару часов пободрствует, а потом можно. Я дал ему минимальную дозу седативного, но это не для сна, а для того, чтобы снизить нервную нагрузку. Если что, зовите, я буду рядом. Добавил Косарев и вышел, сопровождая Чазова. Я же не сдвинулся с места. Вот так и сидел на стуле у изголовья кровати, периодически проверяя пульс. К счастью, сердце Генсека билось ровно. Я даже не знаю, что сработало лучше: лекарство или моя поддержка. Будем считать, что все вместе. Я смотрел на часы. Стрелки двигались медленно, отмеряя не только время дня, но и время нашей жизни. Подумалось, что каждое движение стрелки часов приближает нас к смерти. так же, как приближает к ней каждое ошибочное решение, каждый неверный шаг и каждая злая мысль. «Леонид Ильич, не смейте умирать, вы даже не представляете, как вы нам нужны. Вы нужны всей стране», — тихо сказал я. «С вами умереть не получится, с того свет достанете», — пробормотал Брежнев и открыл глаза. «Жизнь и той осталась с гулькин нос». Люди еще и стреляют друг в друга. Ну как так можно? Я знал, что Андропов с Челоковым вечно грызлись. Но вот не думал, что настолько серьезная вражда между ними. Леонид Ильич, вы так нас напугали. И вам лучше не разговаривать. На полшага от инфаркта были. Я встал, поправил подушку, поднес стакан воды. Леонид Ильич отпил глоток, немного помолчал и распорядился. «Володя...» «Александрова Агентова позови». Выполняю. «А еще где Ребенка?» Александр Яковлевич остался на кладбище во избежание беспорядков, но будет с минуты на минуту. Я приоткрыл дверь спальни, пригласил помощника Брежнева. Александров Агентов тут же вошел, но произнес озабоченно. «Леонид Ильич, может, с делами повременимо?» «Все-таки серьезный приступ был». «Ничего, живой и ладно». А сейчас зови ко мне Удилова, Циньева и Устинова, а и Свигуна тоже, чтоб срочно. Но сперва началу Ребенка. Александров Агентов вышел, я снова посмотрел на часы. С момента выстрела в накладьщика прошло совсем немного времени, всего-то три часа. Спустя минут пять в спальню быстро, почти бегом, влетел генерал Ребенка. Лёня, но、ну、ты напугал нас, сходу начал он. Брежнев лишь отмахнулся не брезжно. Да все со мной в порядке. Рассказывай, что там, как Юрий Владимирович, что серьезно ранен. Ребенок замялся, не зная, можно ли сообщать такие новости человеку, у которого только что случился сердечный приступ. Но он прекрасно знал, что Брежнев от своего не отступит и потому мрачно сказал: Юрий Владимирович убит. Щелокова выстрелила в упор. Пуля задела жизненно важные органы. Он умер на месте. Светлана тоже убита. Выстрел телохранителя Андропова оказался смертельным. Тела сейчас отвезли в кремлевскую больницу. Брежнев никак не реагировал, только хмурился. «Я остался, чтобы завершить похороны Николая Анисимовича». Продолжил Ребенко. Учитывая обстоятельства, хоронили быстро. Но светлая ему память. И ей тоже. Помолчав с минуту, Брежнев очнулся от раздумий и произнес печально: "Да, вот так вот живешь, живешь и не знаешь, за каким углом смерть поджидает". Потом вздохнул глубоко, переключаясь на другое: "Скоро Удилов будет. Удилов уже здесь ждет приемной. Цвигун и Ценев тоже со мной приехали. А вот Суслов до дома успел добраться. Он после вас сразу уехал минут через пять". — ответил Ребенко. — Я позвонил ему, но сказали, что плохо себя чувствует. — Неудивительно после таких-то событий. — согласился Леонид Ильич. — Плохо, что сейчас слухи пойдут. — обеспокоенно покачал головой Ребенко. — Народу на похоронах было много, всех замолчать не заставишь. А со слухами воевать себе дороже. — Замятина и загладина пригласить? — Да. Надо, чтобы официальное заявление вышло раньше, чем начнут расползаться сплетни. Обязательно. Леонид Ильич согласно кивнул. Сделаем официальное заявление. Заметен Леонид Митрофанович, генеральный директор ТАСС. В моей реальности после смерти Брежнева Андропов отправил его послом в Великобританию. Вот какой будет дальнейшая судьба Заметина сейчас, я не знаю, честно. Но он всегда оставался лояльным человеком. который на первое место ставил долг. Идеальный исполнитель редактор воспоминаний Брежнева, а вот Загладин Вадим Валентинович – это первый зам начальника международного отдела, фактически глаза и уши Брежнева, и всегда он был его любимцем. В будущем, ну в моем будущем, он станет советником Михаила Горбачева, но никогда не скажет ни одного плохого в сторону Брежнева. Я с ним пока еще близко не сталкивался. Володя, помоги мне одеться, попросил Брежнев. И это уберите, потребовал он, кивнув на капельницу. Я нормально себя чувствую. Леонид Ильич, вам бы денек полежать, осторожно заметил я. Ничего, Володечка, ничего, не бойся. Третьих похорон не дождутся. Леонид Ильич усмехнулся, но я знал, как ему тяжело сейчас. Подошла Олефтина и увела иглу из звена Леонида Ильича, заклеив маленькую ранку пластырем. Из спальни Брежнев вышел твердым шагом. Виктория Петровна сразу же кинулась навстречу к мужу: Люня, ты так нас перепугал! Начала она, но Брежнев остановил супругу: Не сейчас, Витя, не сейчас. Прости, дела и не переживай так, все в порядке. Мы прошли в кабинет. Александров агентов ожидал в приемной. Андрей Михайлович, приготовьте приказ о назначении Циньева на должность министра внутренних дел. Еще один, о назначении Цвигуна председателем комитета госбезопасности. Распорядил Собряжнев, пока исполняющим обязанности. А утверждение Политбюро, хотел напомнить Андрей Михайлович, но Брежнев отмахнулся. Соберем сейчас же срочное заседание. Вопросов будет много и не только из-за назначений. Готовьте документы на подпись. Я не думаю, что политбюро будет против. Первым в кабинете Генсека появился Устинов. Министр обороны шел уверенной походкой, чуть ли не чиканя шаг. Ленингельдич, вижу вы в добром здравии, сказал он с облегчением в голосе. Я оставался закончить пухранные. Александр Яковлевич помог сохранить порядок и людей успокоить. Поблагодарил он ребенка. Похоронили его с воинскими почестями, как полагается. Могу с уверенностью доложить, что в Москве сейчас все спокойно, никаких беспорядков нет, хотя работа милиции на всякий случай идет в усиленном режиме. По стране в целом никаких ЧП тоже не зарегистрировано. Думаю, ЧП вводить не придется, но необходимые меры безопасности приняты. Затем вошел Удилов, следом за Вадимовым Николаевичем подтянулись Свигун и Цинев. Семен Кузьмич Цвегун морщился от боли. Видимо, здоровье совсем сдаёт. Опять будет операция. Его уже один раз прооперировали в семьдесят первом году, когда нашли рак легких. Операция прошла успешно, но периодически случались рецидивы. Я смотрел на него и думал: это ж сколько их осталось таких вот насквозь больных, но волевых и несгибаемых, тех, кто не мыслит своей жизни без борьбы. Не слишком, кстати, вспомнилось, что автором афоризма «Бдительность — наше оружие» являлся именно генерал Цвигун. Между тем в кабинет один за другим входили члены Политбюро. Кандидатов члены не пригласили, только Борис Николаевич Пономарев присутствовал. Также не было Кунаяева, которому из Алматы быстро не прилететь. Кириленко болел, давно не появлялся на льдах. Сказать, что члены Политбюро находились в шоке, это не сказать ничего. Обычно солидные представительные люди сейчас показали себя теми, кем являлись на самом деле. Пожилыми, обремененными болезнями, растерянными. Одни жестикулировали, обсуждая случившееся, другие, как, например, пельши, не произносили ни слова, только подавленно вздыхали. Энергично включились в работу политбюро лишь Устинов и Черненко. Последний вставал, подходил к Леониду и лечил с бумагами. Что-то ему шептал. Но через пять минут ему становилось плохо. Он присаживался на стул, вытирая носовым платком обильно выступивший на лбу пот. Первым выступил Устинов. Министр обороны кратко по военному рассказал о том, что части Таманской и Кантемировской дивизий готовы по первому приказу выдвинуться в столицу. Дежурные наряды ракетных войск стратегического назначения тоже находятся в состоянии повышенной готовности. Его перебил Панамарьев. Что же вы так, Дмитрий Федорович? Вроде не войнаш, к чему стратегические силы, что подумают на Западе? Последнее, что меня волнует, так это то, что подумают на Западе. Резко ответил Устинов. Погибли два человека, отвечающих за внутреннюю безопасность страны. Могут быть самые непредсказуемые последствия. И потому армия готова к любым неожиданностям. Нам же сейчас нужно определиться, кто заменит ушедших руководителей КГБ и МВД. Я безмолвно сидел за спиной Брежнева. Леонид Ильич налил себе минералки, сделал глоток, потом прочистил горло и произнес. Я предлагаю Цинева Георгия Карповича назначить министром внутренних дел, а председателем КГБ станет Цвигон Семен Кузьмич. Он был первым заместителем Юрия Владимировича. Светлая ему память. И с работой комитета знаком не понаслышке. К тому же он отличный контрразведчик. Он же у нас курировал контрразведку, а сейчас это нам очень понадобится. За Цвигуна проголосовали единогласно, только Ребенко заметил. Для Филиппа Бабкова это будет неприятным сюрпризом. Он же спит и видит, как бы самому занять должность председателя КГБ. Бабков не подходит для этой должности, коротко и без лишних комментариев ответил Леонид Ильич. А теперь прошу голосовать по кандидатуре Георгия Карповича Циньева. Против кандидатуры Циньева были возражения. Пономарев подняв брови и сделав удивленные глаза сказал: но ведь、э, Георгий Карпевич не знаком со спецификой милиционной работы. Я считаю, что есть заместители, которые и будут заниматься милиционерской работой. Заступился за Циньева Брешнев. Георгию Карпичу нужно заняться подбором и расстановкой кадров и выкорчевывать некоторые негативные явления, которые у нас выявились в ходе следствия в южных регионах нашей страны, да и не только там. Брешнев повернулся к Пельшу. «Я думаю, что со стороны комитета партийного контроля Арвид Янович тоже поможет выявить недостатки и искоренить их». Пельше кивал головой, но выглядело все это так, словно это был не ответ генсеку, а бездумный машинальный жест. «Арвид Янович, вы слышите меня?» Слегка усмехнувшись, повысил голос Бреждев. Арвид Янович продолжал кивать головой и скорбно жевать губами. Думаю, нам также нужен новый председатель комитета партийного контроля, сказал Брежнев с трудом скрывая улыбку. Арвид Яноч, вы согласны? И только тогда Пельшев стрепенулся: Да, да, всецело поддерживаем все решения партийного руководства. С латышским акцентом сказал он: Я с вами еще лично поговорю, Арвид Яноч. Ласково сказал Леонид Ильич, но я видел, что все присутствующие на заседании уже списали Пельша со счетов. Кого ж на его место поставят? Постараюсь продвинуть Урнова, подумал в этот момент Панамарев. За Циньева проголосовали за, и Брежнев перешел к следующему вопросу. А теперь мы хотели бы заслушать предварительную информацию о происшествии. что послужило поводом для обыска и следственных действий в отношении министра МВД Счолокова. Вадим Николаевич, прошу вас. Уделов встал, одернул строгий пиджак, поправил галстук. Расследование преступной деятельности Бородкина и Беллы на умовных Геленджике выявило преступную сеть по извлечению нетрудовых доходов и отмыванию денег. Также были выявлены очень плотные контакты преступной группировки «Железные Беллы», как ее называли. с людьми, занимающими ключевые должности в Краснодарском крае. Оттуда ниточки потянулись в Москву, причем на самый верх. Мы в комитете этим занимались очень аккуратно, чтобы не бросить тень на виновных. На одном из этапов следствия Андропов подключил прокуратуру. Он предполагал, что этот шаг придаст больше законности нашим действиям и поможет сформулировать обвинения на следующем этапе. Но, к сожалению, Следователи по особо важным делам Картышов и Казарян проявили излишнее рвение, хотя материалы они подготовили очень серьезные, и никто не уполномочивал их проводить обыск у Николая Анисимовича. И уж тем более не оказание своевременной медицинской помощи не объяснимо ни с каких позиций, ни с процессуальной, ни с человеческой. Все собравшиеся подавленно молчали, и последний вопрос. Похороны Юрия Владимировича пройдут на Красной площади. Брежнев посмотрел на Черненко и добавил: «И займётесь этим вы, Константин Остинович». Все прекрасно понимали, что просьба формальная, и заниматься проводами председателя КГБ в последний путь будут все они, без исключения. Брежнев поблагодарил Удилова, и, поскольку больше срочных вопросов не было, а все сильно устали, закрыл совещание политбюро. После ухода к коллег он еще переговорил с Пельша, по доброму предложив ему написать заявление об уходе по состоянию здоровья. Проводим вас на пенсию с почестями и благодарностью, Арвид Яноч. Брежнев смотрел на Пельша с сочувствием. Я еще полон сил, возразил ветеран идеологического фронта. Вот и потратите эти силы на отдых, на внуков и на себя, Арвид Яноч. Сейчас будет большая чистка. И вам будет не по силам такая нагрузка, уже прямо сказал Леонид Ильич. Пельши грустно вздохнул, монотонно кивая головой и шамкая губами, молча вышел из кабинета. Леонид Ильич повернулся к Уделову: "Вадим Николаевич, вы понимаете, что сейчас вся работа комитета ляжет на ваши плечи. И это не только аналитическая работа. Цвигун хорош по административной части." Ему бы в идеологию уйти, цены бы не было. И так он сколько сделал. Ему только за фильм «Семнадцать мгновений весны» орден дать можно. Леонид Ильич вздохнул. Но Бабков, конечно, не будет рад такому назначению, так что присмотритесь за ним. Леонид Ильич, вы полностью правы. Работы будет много, есть риск не справиться. А запускать аналитический отдел преступно. Прошу вас еще раз разрешить организовать управление собственной безопасности и назначить начальником Владимира Тимофеевича Медведева.